Ирина Родионова. Найти человека. Читает Марина Гладкая. На действенном сочувствии к чужому горю и держатся все наши поиски. Агния Барто. Новодевичье кладбище молчало в окружении неприступной башенной стены из красного кирпича. Настя заметила золоченое купола издали, царапнула подлокотник. Слова стояли у нее в горле вязким комом. «Не проглотить, не выдохнуть». Дед за плечом закашлялся в кислородную маску и округлил злые глаза, но Насте не хотелось смотреть на него через зеркало заднего вида. «Не сейчас, только не сейчас» и бы с собой справиться. Она в очередной раз задержалась на работе. Потом долго тряслась в душном и сладковато пахнущем в вагоне метро. Потом загрузила деда в такси и... Водитель выскочил из салона, когда машина еще даже не остановилась до конца. Так потрескивал воздух между Настей и ее дедом. Сама она вышла медленно. Хлопнула дверцей и задержалась, положив пальцы на темное стекло, боясь его отпустить. Не поздно ведь еще передумать, вернуться домой, вернуть деда. Под ногой хрустнуло. Потерянный кем-то детский кулон, бычок на черной толстой нитке. Умные мелкие глаза, белые пятна на боку. Настя отвела от него взгляд. Таксист вырвал инвалидную коляску из багажника, разложил ее ловким движением. Тоже значит из клана помощников. Дед зашипел сквозь поток тепловатого кислорода. Держась за ручку и не давая открыть дверь. «Не пойду. Вишь, она заживо меня закопать хочет!» «На Но Новодевичем-то?» — хмыкнула Настя, не оборачиваясь. «Денег не хватит, дед. Даже если ты нас с родителями в рабство продашь, все равно не хватит. Хоть какой-то бы толк от вас был!» Забормотал дед и сдался. У зеленой калитки их будто бы поджидали. Охранница с пустым лицом помахала металлоискателем над коляской, Тот, чуя и баллоны, спицы и железные поручни, зашелся с счастливым визгом и проверила Настин рюкзак. Постояла, дожидаясь чистосердечного. Через полчаса в девятнадцать ноль-ноль охранница смешно по рыбье округлила рот, но Насте было не до смеха. «Кладбище закроется. Я вас запомнила. На ночь остаться не получится». «И зачем мне это? А деда куда? В чужие могилы прятать?» «Без мозгов совсем» крякнул дед, ради этого оторвавшись от маски. Охранница подумала. «Тут всякие бывают. Езжайте». Синие тени полосами ложились на асфальтовые дорожки. Темно-зеленая тишина обступала, гасила звуки окружающего мира. Настя шла прямо и ровно, стараясь думать исключительно о шагах и тяжелой коляске, которой совсем не хотелось въезжать на кладбище. Над головами шептались кроны. То тут, то там... Алыми кляксами просвечивали из зарослей гвоздики в черных шелестящих лентах. Памятники тянулись к небу, пытались выглянуть из-за чужих могил, посмотреть, кто же разбивает шагами и скрипом их плотную тишину. «Далеко едем-то?» — спросил дед, вздрагивая от злости. Удружила внученька. «Я старый, да, но на кладбище, чтоб тебя дети так любили!» «У меня не будет детей», — Настя разблокировала мобильный только четыре кошки и пес размером с лошадь. Дед задумался. Вдохнул кислорода, прокашлялся. Так тебе и надо. Третий участок, двадцать четвертый ряд. Уже близко, не ворчи. Нужная им могила пряталась в высоких кустах папоротника. Земляная, до чистоты вытоптанная поляна. Чуть поодаль от нее корзина белых пожухлых лилий. Вечерний воздух пах сыростью. Так дышит любое кладбище. Голые кости, сгнившие гробы, влажный чернозем. Настя не любила погосты, побаивалась их страхом глупым, беспочвенным, но сильным. На что только не придется пойти ради любимого деда. «Вот она», — сказала Настя негромко. «Здравствуйте, Агния... Агния...» «Че за люди?» — дед фыркнул в маску. «Даже отчество у человека отобрали». «Не ворчи, ну!» Настя снова заглянула в экран. «Агния Львовна». Над могилой стоял темный камень Гаррику Барто, сыну, погибшему от несчастного случая майским днем незадолго до победы. Настя читала о нем статью в Дзене, когда готовилась к поездке. Памятник Агнии Львовне лежал под ногами. Небольшой, будто скромный в своей невзрачности. Насте неловко было нависать над ним со своими глупостями просьбами, бедами. Глыбы необработанного светло-коричневого мрамора. Сверху отшлифована до блеска, и будто по книжной обложке выведена длинно, тонко. агние Барто, писательница. «Мне холодно», — дед занервничал. «У меня плед есть в рюкзаке». «Да не нужен мне плед, домой вези». «Тебе самому по двору гулять не надоело? За столько лет впервые по Москве прокатишься». Вечером, в будни. Красота! Ты знаешь вообще, сколько я денег за такси отдала? Ну и дура. И чего ради? Деда живого и сюда. Ты как старая пластинка. Настя отвернулась. Одно и то же. Нет, чтобы посмотреть вокруг, воздухом подышать, солнце какое, а ты... Глубоко вдохнула, боясь заразиться кладбищенским духом, принести смерть домой на подошвах. Чем дольше они будут ругаться тем больше времени Настя проведет среди могил. Вроде бы и день был погожий, и памятник у огня Львовны будто теплый, глядящий на Настю устроенными буквами, а все равно не по себе. В груди заворочилась дурнота. «Это...» — Настя ткнула в деда пальцем. «Мой дедушка. Савелий Дмитриевич неизвестный. Он был ребенком войны, родился в сороковом году в Ленинграде. Родители его, возможно, работали на заводе, но он ничего о них не помнит. Ни про дом, ни про квартиру, ни про детский сад, из которого его эвакуировали за Урал, в дом номер 73 в городе... Дед закашлялся. Он сидел, сложа руки на коленях, и хрипел в маску. Чуть клонил голову и разглядывал Настю. Ее бледное лицо, дрожь в руках, сгорбленные плечи. «Все рассказывать будешь?» «Все», — оборвала она. «Им, ну там, чем больше фактов, тем лучше». «Наверное». Дед замолчал. Вздыхал, ерзал в кресле, разминая затекшие руки. Кутался в плед и снова кашлял, поторапливал Настю. Она стояла с прямой спиной и рассказывала, словно на уроке. Деду дали отчество директора детского дома. Он, отставной военный, без ноги, всех считал своими детьми. Для каждого находил доброе слово. Редко, но находил. Дед общался с ним по переписке до самой его кончины, называл отцом полка. Сам дед, эвакуированный, с детства мечтал о родителях, о живых и здоровых, о пленных и возвращенных домой, пусть даже об их могилах, но знать бы только, где они, что с ними, почему забыли о сыне. Ему нужен был родительский дом, под окнами которого дед ходил бы по брусчатке и пробовал вспомнить хоть что-то из того времени, когда он бежал в лосоватой собачьей шубе, выстукивая валенками по льду за мамой, которая никуда не должна была пропасть. Деда никто не искал. Он вырос, окончил летное училище, много лет работал в авиации. Чаще летал на грузовых самолетах, транспортниках, мотался в командировке по всему Союзу, стал отцом троих детей. После бабушкиной смерти у него появилось еще две семьи, причем в одно и то же время. И еще двое детей от разных женщин. Внуков не перечесть. Настя была одной из них. Не самой любимой, зато живущий ближе всех и оттого ухаживающий за дедом. «Ни черта ты им!» Дед передразнил ее, тыча пальцем в низкое ясное небо. «Не помогла. Как они искать будут?» «Найдут. Ты помнишь про радиопередачи Барто? Сколько она семей воссоединила, а?» Дед молчал. «Девятьсот?» Двадцать семь. Тишина. Памятник спокойно глядит на Настю. Ветер чуть шевелит папоротниковой ваи. Настя в этой ее робости перед человеком-легендой, в этом зябком беспокойстве стоять прямо над чужими костями, становится не по себе еще и от мысли о том, что она пришла с пустыми руками, но с просьбой. Грубо как-то. Не по-человечески. Накажут еще не боишься?» Дед лукаво щурит глаз, тот, что без бельма. «С мертвыми играться». «Я вообще-то твоих родителей ищу». «А мне их могилки теперь на что?» Он врет, конечно. Сколько раз, устав от собственного бессильного тела, которое дед с трудом втаскивал в ванну, держась за поручни, от неловкой и грубоватой Настиной заботы, от навязчивых звонков ее матери, Сколько же раз он ругался и кашлял, как они ему надоели. Лучше и вообще бы не жить, чем с такими безмозглостями. Повторял, как он закоптил небо так, что кроме черноты ничего и не видит. Что пора ему, пора, ничего его больше здесь не держит. А он все держится зачем-то. Настя привыкла к его крикам и в такие моменты просто мысленно выключала звук, будто ластиком стирая с его лица сморщенные губы смотрела с любовью, чуть улыбаясь при этом, зная, что брюзжание его — это не просто характер, но и возраст. Настя почти не расстраивалась из-за подобных сцен. А вот маму они ранили. Обижали ли они еще и отца, спросить было сложно. Он вечно мотался с одной вахты на другую, а вернувшись, казался всем вокруг и даже самому себе таким чужаком, что все просто дожидались его очередного отъезда. Зато в сообщениях с отцом болтали подолгу, много и весело. Настя выдохнула свою просьбу перед могильным камнем и в конце концов запнулась, перекрестилась, выдавила глухое «Аминь». Дед захохотал под запотевшим пластиком. В последнее время кислородный концентратор требовался ему все чаще, и Настя побоялась вести его без переносного, голубовато-облезлого баллона и маски. Губы у деда были розовые. Щеки олели румянцем. От злости. «В нем ярости столько, что он века еще проживет», — успокаивала Настя маму, гладя ее по руке. Мама кивала. Ничего после просьбы к огне и Львовне не произошло. Не высунулся из-под куста, будто подслушав уголок секретного документа. Небо не прорезалось молнией, и только папоротники все так же мерно, словно человеческое дыхание, шелестели в тишине. Настя поклонилась памятнику, взялась за коляску и медленно побрела к выходу. Не верила, что все закончилось. Дед пикировал, пытался уколоть больнее, пожаловаться. Настя не слушала его. Повезла коляску к Москве-реке, подышать и успокоиться. Дед замотался в плед и уставился на воду в молчании. А спустя время, кажется, даже немного оттаял. Он ведь тоже соскучился по прогулкам не мимо ближайшей пятерочки, старого киоска с газетами и вечно шумной детской площадки, но и по городу, по жизни. «А ты слушал ее передачи?» — спросила Настя. «Ну, которые по маяку». «Делать мне больше нечего». «И зря. Я книжку скачала, в метро листаю теперь. Тоже найти человека. И сколько там историй о потерянных детях, родителях, которые и спустя десятки лет искали, не теряли надежду, по мелочи какой-нибудь определяли, по глупости. И огня Львовна помогала им, и вся страна помогала. Мои вот не сильно искали. Откуда ты знаешь? Может, они погибли? Утешила внученька. А ты сам хоть пробовал их найти? Эти выпуски по 25 минут на радио шли, по 15 человек за выпуск. Тебя среди них не было, я проверяла. Хочешь послушать? «Есть оцифрованные записи. Я могу их тебе принести». «Не надо». «Так искал?» «Зови карету. Я устал, мне плохо». Ничего он не искал. Город тонул во тьме, мелькал желтыми огнями встречных фар. Деда усадили на переднее сиденье, крест-накрест пристегнули черными ремнями. Настя замотала его худые колени в плед, а сама спряталась за плечом. Еще живая бабушка рассказывала ей, как он помыкался немного, черкнул пару писем, где не было ни фамилий, ни адресов. Конечно, родителей не нашли. Дед тут же плюнул, сказав, что никому в их время нельзя довериться со своим горем. Сложил руки и принялся ждать. Так и прождал всю жизнь, как-то быстро канув прямиком в старость. С годами дед перестал ходить, только катался по дому на дребезжащем железе. Гонял к себе скорую помощь по три раза на неделе и откладывал всю пенсию на похороны. «Мы тебя закапывать будем пышнее, чем генсека», — ругалась мама. «Хватит жадничать. У Насти заочка платная, мы с подработок не вылазим, а денег шиш, и у нас император такой царь, который пенсию в носок прячет. А яйца тебе на что покупать, а? Жрать, внучки, для тебя на что готовить?» Дед пыхтел, совал ей пару бумажек в месяц, но не сдавался. Насте становилось его жалко. Она завезла деда в квартиру, помогла ему перелечь на узкую кровать полуторку, выщелкнула таблетки в ладонь. Дед запил их водой, высоко запрокинув голову, задергал кадыком на дряблой белой шее. Выставил Настю вон, чтобы не мешала ему спать. Ей недалеко было добираться до дома, в соседнюю квартиру на той же лестничной площадке. Соседка уже спала. Раньше она приглядывала за боевым и вечно бегающим дедом, что-то стряпала, следила за приемом лекарств, а потом призналась, что больше никак не может. Тяжело. Предложила сдавать Насте комнату за копейки, чтобы та не моталась из области на учебу. Настя согласилась. Они жили с дедом теперь почти что вместе, разделенные одной лишь бетонной стеной. Все началось той же ночью. Настя лежала на диване, свернувшись калачиком, прятала замерзший кончик носа под одеялом. То проваливалась в сон, то вновь выныривала из темно синей глубины, удивляясь, какой же вокруг нее стоит холодный воздух. Волосы липли ко лбу, кончики пальцев немели. Перед глазами мельтешили резные, будто фетровые папоротниковые ваи. Шаги. Соседка, наверное, проснулась, пошаркала в туалет прислушаться ощущая что то немыслю даже о самим телом всей сутью своей волосками на коже дом был старый давно отживший свое но деду дед упрямо отказывался уезжать отсюда повторяя что любая дыра в здешних обоях ему роднее семьи настя хоть и не успела сродниться с чужой квартирой но все же выучила в ней каждый звук она открыла глаза и уставилась в вышитый узор на диванной спинке Шаги вернулись обратно. Не прошлись даже, пробежали. Легкий-то поток, невесомый, колкий. Никакого скрипа. Соседка так бегать не могла. Настя не шевелилась. Косилась на телефон у дальней стены, на длинный мутно-белый провод зарядки. На всю комнату была одна розетка, которая искрила от переходников. Да и Настя все равно по пять раз за ночь вставала то в туалет, то попить то помучиться мыслями о жизни и своем будущем. Теперь телефон остался вне зоны досягаемости. Под одеялом было как-то надежнее. Снова шаги. Ходит, бродит, словно ищет. Кто это? Воры? Тоже скрипели бы половицами. Дедова душа? Нет. Дед явно не собирался умирать, по крайней мере сегодня. Агния Львовна? Настя встряхнулась. Стоило ей трусихи сунуться на кладбище, как сразу полезла в голову всякая чушь. Соседи где-то мечутся, а стены тонкие, как папиросная бумага. Вот и слышно все. Скрипнула дверь Настиной комнаты. Она хотела позвать соседку, но шепот застрял в горле. Дверь снова тихонько закрылась, до щелчка. Шагов не было. Это, чем бы оно ни было, очутилось в комнате. Нашло. Настя почти не дышала, боясь это нечто приманить. Закрыла глаза, прикинулась спящей. Может, тогда все обойдется. Скрючилась так, что заломила мышцы, а в голове пульсом прорезалась красная в мелких иголочках боль. Тишина. И ни звука больше, ни вздоха. Это точно не соседка зашла. Точно, точно, точно. Успокойся. Дыши ровно. Старайся не жмурить веки с такой силой, будто пытаешься вдавить глазные яблоки в череп. Ты спишь. Просто спишь. Не чувствуешь взгляд на лице, как что-то движется невесомо, подходит к дивану. Только не трогай, пожалуйста. Не надо. От холода горят уши. Редкие выдохи заполняют легкий льдом. Затрясло, пробежала под одеялом судорогой, и Настя скорчилась. Приоткрыть глаз, рассмотреть, что же зашло к ней в комнату, что искало, топало, бестелесное, нечеловеческое, что. Звук, словно бы кто-то что-то, царапает низкий потолок. Прямо у нее над головой. Выжидает. Взгляд не ослабевает ни на секунду, вжимает Настю в матрас. Ни мысли в голове не ни осталось ничего. Молиться? От нечистой силы, кладбищенских гостей, от взгляда этого черного, давящего. Пусто в памяти, гулко, дико. Господи ты, Боже, не надо, пожалуйста. Кое-как отыскалась пара строчек из отче наш, и Настя начала повторять их мысленно в надежде, что поможет. Детская такая глупая убежденность, что под одеялом ей ничего не страшно. Она пахла клубничным шампунем без слез, ватрушками с сахаром и маком. Какао. Родом из Настиного Короткого, словно бы вспышкой детства. Воспоминания не помогали. Страх был липковатый, гнилостный. Он то и дело ухал в сплошной ужас или снова взбирался в мольбу, не отпускал. До рассвета в комнате не родилось больше ни звука. Кто-то или что-то? Замершая на беленом потолке, не царапалась, не шагала, только смотрела в молчании, ждала. Настя тоже ждала, без движения, отчаянно жалея, что вообще поехала на новодевичье. Когда солнце красноватое и бледное едва коснулось ее щек, Настя резко открыла глаза и перевернулась на спину. На потолке не было ничего, кроме пожелтевшей штукатурки. Перед работой Настя заглянула к деду, сварила ему яиц вкрутую, спросила, как спалось. Дед отмахнулся и приказал купить свежих газет. На работе она первым делом написала заявление об увольнении и пошла набирать кулерный кипяток в чужую кружку. Кофейный пакетик казался единственным, что могло спасти ее от сумасшествия. Может, она все же спала? И длинный этот, нескончаемо холодный сон до рассвета был просто воображением, Страхом из-за вечной кладбищенской тишины. Может, соседка травила тараканов дихлофосом без запаха, а Настя его нанюхалась, и вот тебе, здравствуйте, не трогайте меня, не жрите только. Или... Настя искала рациональное объяснение, щелкала мышкой, слепо бегала курсором по экрану. Молчала, думала. Шаги вообще не были человеческими. Сначала ей показалось, что они детские, быстрые и мелкие, но нет. В них не было порядка, просто торопливая дробь в перебор, будто гигантская сороконожка мечется по потолку. Было что-то о сороконожках у Агнии Барто? Вроде бы нет. Да и не животное это, не могло оно быть животным. Топот, приоткрывшаяся за ручку дверь, и тишина. Сытая, довольная. Нашлась. С работы Настя отпросилась раньше. Наврала, что тошнит и давление скачет. На нее махнули рукой. Бессонная ночь и страх так протоптались ей по лицу, что никаких слов и не требовалось. Забралась в вагон, напутала с метро, но все же добралась до Новодевичьего. Залитое солнцем и забитое туристами, оно вовсе не казалось пугающим. Вдалеке слышалась возня, пронесся эхом топот. Настя дернулась от него, как от пощечины, втянула голову в плечи. «Понравилось вчера?» — спросила охранница. Настя неопределенно мотнула головой и побрела по тенистым тропинкам. Ноги сами принесли ее к нужной могиле. У памятника книги горела мелкая свеча, и ветер играл с огнем, то почти задувая его, то давая разрастись в скорбный восклицательный знак. У могилы сидел дядька, низенький и лысоватый крутил листья, росшего из земли подорожника, мычал что-то себе под нос. Настя остановилась поодаль. Не будешь же извиняться перед могилой детской писательницы при чужих. Настя все поняла и осознала. Больше ни о каких глупостях просить не будет. Только оставьте ее в покое, пожалуйста. Не надо больше. Мужичок сам заметил ее. Помахал переломанным зеленым листом. Глаза у него были как у печального шарпея. Настя шагнула к нему. «Тоже за этим, а?» — спросил он с тихой улыбкой. «Люблю, знаете ли, детские стихи», — ответила Настя. «А книжка тогда где?» Он улыбнулся еще шире. «Простите? Ну, книжка, огни и борто. Или букет цветов, или фигурка гипсовая, или...» Поклонники редко приходят с пустыми руками. И уж точно не стоят бледные в кустах и не косятся оттуда в ужасе. «Это что, претензия?» настя вздернула подбородок мужичок нравился ей все меньше и меньше было в нем что то неправильное будто слепленное в попыхах нет простое любопытство он положил ладони на мраморную книгу надгробие чудом не подпалив рукав о пламя свечи почувствовал наверное что вы тоже за этим пропавшие да понятия не имею о чем вы говорите передача полторы сотен писем в день Блокада Ленинграда. Каждое тринадцатое число Агния Львовна дарила своим слушателям надежду. И люди, далекие от чужого горя, прислушивались к ее кличу. Ее давно нет. Он погладил памятник. А дело все еще живо. Видите, вон там, с обратной стороны. Конверты. Мокрые от дождя, старые. Их все несут. «А ко мне это все...» «Значит, я ошибся». Он повернул к ней будто бы пластилиновое улыбающееся лицо. Своя беда везде чудится. Настя устала смотреть на него сверху вниз и присела рядом. Вздохнула. Своя? Он кивнул. Дернул головой так, что она едва не оторвалась от шеи. Чуть загасил улыбку. Сын. Он задумался на миг. Прикусил губу желтым зубом. Игорь его звали. Восемь лет назад пропал. Пошел с друзьями на железнодорожные пути в Пургу, в Зиму и исчез. Просто пропал, представляете? Ни телефона, ни вещей, ничего не нашли. Друзья говорят, что расстались с ним чуть дальше, возле шиномонтажки. Но кто же их проверит? А полиция? Что полиция? Разослали ориентировки по области. Сказали, что Игорю плохо с нами было, скучно. 14 лет, такой возраст, хочется бунта. Сбежать из дома хоть куда. Вот он и прыгнул в товарняк. Живет теперь где-то совсем взрослый, одинокий. Новую жизнь строит. Что за бред? Мать тоже не верит. Мы с ней развелись почти сразу. Она одна сына воспитывала, а я работал. Вот хожу теперь к огне и львовне. Прошу за нас двоих. На коленях ползаю. Вдруг и правда живой. Вдруг... А вы верите? Он повернулся к Насте всем телом. Растянул губы, но глаза оставались влажными, пустыми. Мне хочется верить, да. Настя замолчала. И ветер в высоких кронах, и перешагивающие через них туристы, и щелчки фотокамер в мобильниках, и шепоток, и пляска огня в свече капельки. Все молчало вместе с ней. Судорожный страх, ночью забравшийся Насте под кожу, сменился печалью, такой же гладко-холодный, как и камень под рукой. Настя, осмелев, коснулась его пальцами. Мысленно передала свою просьбу остановиться. «Я очень надеюсь, что вы сына найдете. Живым». «Спасибо». Он уронил голову на грудь. Посидел так, сгорбившись, словно ребенок. «А у меня дед». Настя все же решила поделиться сокровенным... Как бы в благодарность за его прямоту. Ребенок войны, эвакуированный. Старый совсем все готовится к похоронам. Мне так хочется найти что-нибудь, что в него жизнь вдохнула бы, свозить на могилу к отцу и матери, повидаться и попрощаться, узнать немного о семье. Вдруг у нас дворяне в роду были, а вдруг сплошь крестьянство. Мужичок не сводил с Насти глаз. Неважно. Нарисовать бы ему огромное семейное древо, подарить в серебристой рамке, повесить над кроватью, чтобы он помнил, чтобы знал, они все равно где-то с ним, рядом. Чтобы его держали хотя бы корни. Произнес он за Настю ее собственную мысль, так, как она и сама не смогла бы. Корни. Вот оно, да. Или вам самой не хватает опоры в жизни? Настя резко поднялась. Знаете, пойду я. Дела? Удачи вам в поисках, и...» Мужичок кивнул. Встал, и пока она пробиралась по узким, вытоптанным тропинкам, то и дело проваливаясь в заросли живой листвы среди мертвого камня, все смотрел ей в спину. Она обернулась со светлой дороги, оттуда, где уже ходили люди, и было не так страшно, а он все стоял, прямой и плоский, и все так же ненатурально улыбался. Настю лизнула сквозняком по загривку. Неправильный, ненормальный. Это пестрая зелень и белое лицо, улыбка бескровных губ и статичность, словно его вырезали из бумаги и воткнули в землю, как солдатика, заставили говорить. К выходу Настя почти бежала. В высоте между березовой макушкой и ярко-голубой краюхой неба блеснуло позолото куполов. Настя перекрестилась на бегу, задыхаясь. Взмолилась, не надо больше. Мысли об опоре не давали ей покоя до ночи. Она зашла к деду с продуктами и кипой газет, спросила, не помочь ли ему чем-нибудь еще. Дед, бодрый и довольный передачей по телевизору, не захотел с ней даже разговаривать, только мотнул головой на выход. В ту комнату, где ночью что-то ходило по потолкам, возвращаться не хотелось. И Настя спустилась во двор, села на скрипучие качели, оттолкнулась так, чтобы небо перевернулось перед глазами. Она уже не ребенок, не Настя и Газа. Она послушалась маминого совета и после девятого класса поступила на штукатуру маляра, но быстро поняла, что запах краски, капли с паралоновых валиков, щербатые стены и крикливые заказчики ей не по душе, а потому и уволилась с первой же работы закрылась в четырех стенах. Быть безработной Делдой, хоть и ухаживающей за дедом, не хотелось, и Настя устроилась учительницей в школу. Получила корочки о дополнительном образовании за три месяца онлайн, отрастила седой отлив в челке и, разоравшись в очередной раз на шестиклассников, написала заявление об уходе. Раньше школа казалась ей спокойной гаванью. До двух-трех сидишь в кабинете, а потом свободно как ветер. Немного тетрадок, планов, и жизнь, длинная и счастливая взрослая жизнь, лежит перед тобой, манит, зовет. Реальность прибольно ударила в лоб. Времени не оставалось даже на то, чтобы продышаться. Без воздуха жить Настя не смогла. Потом был офис, магазин косметики, пиццерия. Настя выходила из дома затемно, продиралась по сугробам, мечтая провалиться в них с головой затем мучилась мигренями и общением с людьми. Работала во всю силу, старалась, выкладывалась так, что от перенапряжения не могла спать. Дед силой укладывал ее у себя в кресле, садился в изголовье и гладил по волосам. И лишь тогда Настя засыпала. Глотала литрами горький кофе, возвращалась домой в той же темноте, что и по утру, словно день совсем не приходил, словно дневная панорама в окне на работе ничем не отличалась от компьютерной заставки. «Все так живут?» — спокойно пожимала плечом мама. И Настя почти ненавидела себя. «Чего она? Сахарная барышня, которая жить не может без солнца? У нее есть свободное воскресенье, иногда субботы. Да, из жизни только и остается, что вечером налопаться бутербродов и лечь в рыжую соседкину ванну, включить документалку и пролежать так обессиленной в горячей воде уговаривая себя хотя бы помыться. С зарплату Настя сдавала в платных клиниках анализы на ферритин и витамин D. Все было в норме. Она здоровая. Просто ленивая, инфантильная и слабая. Тысячи людей живут так. Миллионы вкалывают и отдыхают лишь в отпуске. Проводят будние вечера в барах и в компаниях друзей. Наверстывают жизнь. Даже представить было страшно. А с Настей-то что не так? Почему она мечется с работы на работу? То зарплаты никакой, то переработки такие, что в пору покупать кушетку и придвигать к рабочему столу, то найти свое надо! говорил дед, не ругая и не осуждая ее, впервые на Настиной памяти. Она соглашалась. Только вот где его найти? Это свое. Скрипела качелями, запрокинув голову, смотрела в почерневшее небо. Дети разбрелись по подъездам, малышню загнали в квартиры. В окрестных многоэтажках зажглись окна. Вон и Дедова. Сначала оно горело голубоватым от работающего телевизора, теперь сомкнулось тьмой. Пусто. Зябко. Надо возвращаться. Было не по себе. На соседнюю доску присела тонкая черная фигура, качнулась взад-вперед. Волнение Насти нарастало чуть давила в груди. Она боялась ездить в лифтах с незнакомцами, опасалась случайных ночных прохожих, не любила кладбища. Ребенок инфантил. Соседка говорила, что ей надо родить, и сразу же повзрослеешь, выхода не будет. Настя не готова была на такие крайности. Может, и правда не для деда она искала ответы, а для себя? Психолог — Дешевый и школьный подрабатывающий после смены остался в прошлом, да и в себе Настя так и не смогла разобраться. Проходила психологические тесты для старшеклассников, какая профессия тебе подойдет. Химик-биолог, воспитатель старшей дошкольной группы, штукатур-маляр. Как смешно, да. Поступила на платную заочку. Дешевле всего было учиться на менеджера по продажам. Думала зайти на маркетплейсы, «Там ведь легкие деньги, там удовольствие и работа на себя, по собственному графику, по велению души». Потихоньку карабкалась к диплому, до сих пор и не зная, кем хочет стать, когда вырастет. Подруга, ну как подруга, скорее знакомая, нашла своих дальних родственников вплоть до семнадцатого века. Рассказывала с упоением, что пра-пра ее служили при дворе, тоже ведали законами, а ее с детства тянуло в юриспруденцию. Она выучилась на адвоката — и открыла частную практику, с годами планировала стать судьей. Жизнь ее, строгая и выверенная, шла своим чередом. Настяна же разваливалась, рассыпалась болтиками. Кто она такая вообще? Чего хочет? К чему стремится? Нет ответа. Только скрипят качели, и человек рядом раскачивается все сильней. Она взглянула на него просто чтобы убедиться что никакой опасности нет заметила как человек пялится на нее в ответ он раскачивался изо всех сил взлетал и падал и туловище его смотрело вперед а голова в бок будто бы свернутая на но ночной детской площадке не было света лишь дотягивалась слабая рыжеватая дымка от подъездных фонарей но кроме свернутой этой головы настя не смогла разглядеть больше ничего ни лица Ни одежды, ни белков глаз, но они-то, они ведь должны были чуть светиться в темноте. Сплошной черный. Человеческая фигура, сотканная из ничего. Тень, словно бы подслушав Настины мысли, зависла высоко в небе, едва держась за цепочки, и, рванувшись через балку, бешено полетела в круг. Один, второй, третий. Качили, будто ускорялись проворачивались, прокручивали фигуру, а та все сидела со свернутой головой и не отводила от Насти взгляда, если бы только у нее были глаза. Оцепенение спало, и Настя рванулась к подъезду. Уже у двери, не попадая по кнопкам и набирая воздуха в грудь, чтобы закричать, она обернулась в ужасе, распахнула глаза с такой силой, что выступили слезы. Качели все еще вращались со скрипом. Теперь оба сиденья летели вокруг своей оси, искали опору. Пустые. Очередная ночь без сна. Вслушиваться до звона в ушах, до кажущихся шагов по потолку, по воздуху, по нервам, до суетливых мыслей в больной голове. На этот раз Настя вооружилась телефоном, не представляя даже кому будет звонить, если это нечто, все же на нее нападет. Родителям? одногруппникам, деду. Прежде небольшая и даже будто чуть уютная комната вытянулась, стала гулкой и мертвенной. В каждом углу сидела по тени. Черный, без глаз и лица. В каждом скрипе от соседей или случайным прохожим, чей звук шагов долетал из-за закрытого окна, ей мерещились незнакомцы. Она не спала, таращилась перед собой, почти не моргала. Выучить бы молитвы, собрать их разум, дать отпор. Никто не шел. Настя держала из за телефон. В другой руке, сжимая кухонный ножик, кажется, к рукоятке присохла шкурка от помидора, и эта мелочь, обыденная и житейская, вроде бы должна была ее чуть успокоить, но не успокаивала. Настя не знала, чего ей ждать. «Это она!» Эта черная тень без лица и без глаз, со свернутой шеей, вчера скользнула к ней в комнату и прикрыла за собой дверь. Или это было нечто другое? Настя готова была закричать. «Давай, ходи, скрипи, чтобы я перестала ждать и бояться, чтобы эта секунда перестала длиться целую вечность и закончилась, чтобы...» Во входную дверь постучались. Сначала побарабанили спокойно и негромко даже но уже через секунду требовательно замолотили кулаком. Настя подскочила на диване и вжалась в матрас. Заскулила едва слышно. Ночь на дворе. Дед не сможет дойти. Он стукнет в стену, позовет ее незатейливой комбинацией. Если один раз, то пусть Настя заглянет, как будет время. Если три, то беги, дело плохо. Никто не может прийти ночью без приглашения почти никто. Все же поднялась, едва не рухнув у кровати, ноги мягкие и слабые подломились, проползла до коридора, замерла рядом с комнатой соседки. Тишина, даже храпа не слышно. Воздух спрессовался, загорчил в легких. Настя медлила. Добралась до входной двери, встала, прижавшись к ней ладонями, Будто кусок льда вырвали из морозилки и сунули ей под пальцы. Новый приступ стука. Раздирающего. Больного. Настя дернулась. Спросить, кто там? Тогда оно поймет, что Настя в квартире. Спрятаться? Вдруг соседка выйдет и откроет дверь. Душа у нее широкая, а вот осторожности не хватает. Снова грохот. Кто-то ломился в дверь с такой силой, будто важнее этого ничего и не было в жизни. «В жизни ли?» Настя вдохнула глубоко, да и коты. Потерла виски. «Надо успокоиться и разобраться во всем. Вдруг это алкаш дядя Слава с третьего этажа перепутал двери и долбится к соседям. Вдруг кого-то убили этажом ниже, и оперативники теперь ищут понятых. Вдруг... Не кулаки даже, нет. В дверь будто бились всем телом. Слишком быстро, ритмично и громко». Настя заметила, как вздрогнула золотая монетка на двери, прикрывающая глазок, и едва не вскрикнула от этого. «Глазок! Можно ведь выглянуть, проверить, что творится в подъезде. Набраться бы еще смелости». Она знала, что там будет. Тень, сотканная из черноты, свернутая шея, безглазое лицо. Она пришла за Настей. Непонятно, зачем пришла. Настя приманила ее с кладбища, «Настя разозлила кого-то, Настя...» Настя привстала на цыпочки и выглянула в глазок. Отшатнулась, попятилась, почти побежала назад, упала на копчик, на выброшенные в панике руки и прямо так по крабье поползла за соседкой. Завыла беззвучно, потянула писком, рванула дверь, влетела в старушечью комнату, пахнущую пылью и старыми занавесками, вскочила, уставилась ей в лицо... На лоб падал косой клин лунного света. Соседка лежала мирно, на спине, сплетя в замок пальцы на груди. Не шевелилась, не дышала. Нет, неправда. Дыхание у нее все же осталось, слабое и редкое, будто у человека в глубоком забытии. Настя позвала ее визгливым шепотом. Нет ответа. Рука казалась прохладной и влажной, как водоросли в зеленой реке. Насте бы рвануться в комнату, юркнуть не под одеяло даже, сразу под кровать. А она разозлилась. Ладно бы ее, мучили, донимали, но еще и соседку, ни в чем невиновную бабку задевать, это уж слишком. Решительности хватило только дойти до кухни, выпить три кружки сырой воды, упасть на стул и расплакаться. С той стороны двери, в подъезде к деревянной створке прижимался глаз. Не было человека, не было рук, ног и туловища, а был только огромный глаз в человеческий рост. За ту короткую секунду, что они заглянули друг другу в самую суть, Настя успела заметить полопавшиеся капилляры, желтоватую склеру, бесцветные веки, кожа мертвая, серая. Глаз заморгал часто-часто, будто бы тоже разглядел Настю с той стороны, и это было уже слишком. Она не стала дожидаться рассвета. Больше часа провела под дверью, то и дело хапая воздух распахнутым ртом и на секунду прижимаясь к глазку, но там было пусто. Моргала одинокая подъездная лампочка. Ступеньки вверх и вниз сбегали в черноту. Ни людей, ни глаз, ни теней. Настя нашла в соседкиных закромах... Саму ее тоже проверяла время от времени, подносила зеркальце к ноздрям, дышит, початую бутылку водки, на выпечку, и сделала два крупных глотка. Включила фонарик в телефоне, вооружилась ножом и вышла из квартиры. С верхних этажей на работу спешил сосед. Обычный такой, заспанный, чуть прихрамывающий. Заметил Настю с ножом, замер, поднял руки. Она махнула телефоном. «Уходите». Сосед сбежал. И в подъезде, и в пустом дворе у детской площадки ей так никто и не встретился. Из этих. Водка быстро выветрилась от предрассветного воздуха, тем более что пришлось ждать открытия метро, пританцовывать на улице и растирать холодные плечи. Она села в первый же поезд, поехала на Новодевичье, не думая даже, что там ее никто не ждет. Обошла кладбище полукругом, прислушиваясь. Ни стонов, ни замогильных криков. На противоположной от входа стороне по красному кирпичу удавкой велась веревка, будто специально выброшенная для Насти. Некогда было думать. Она хотела ответов. Что же Настя теперь проклятая? Что будет с ней, с дедом? Их убьют, изничтожат, задушат эти, потусторонние. Чем она провинилась? тем, что попросила найти родственников у давно умершей детской писательницы? Ни охранников, ни привидений. Тьма, смутно белеющие в полумраке мраморные памятники, путающиеся в ногах трава. Настя шла, вновь достав нож из-за пазухи, готовясь ко всему. Ей не хотелось жить в этом вечном страхе. Не хотелось, чтобы ночами мерещилось всякое. Ей бы упасть на чью-нибудь теплую плиту — обнять ее руками и заснуть, и проспать до солнца, а там туристы растолкают ее и отправят домой. У могилы Агнии Борто тлел желтый огонек. Настя заметила его издали. Удобнее перехватила нож. Чем он поможет ей от этих? И шагнула ближе. Не огонек, свеча капелька, мелкая и новая. Такие продавали по десятку в пластиковой упаковке, с запахом ванили, вишни или...» Рядом с памятником книгой на корточках сидел вчерашний дядька и, обхватив свечу руками, будто спасал слабое пламя. «Не спится?» — спросил он через плечо, не оборачиваясь. «Мне тоже. Гарик снится». «И что? Рассказывать ему о глазах под дверью, о черных тенях с вывернутыми шеями?» Настя вздохнула. Снова спрятала кухонный нож за пазуху. Присела неподалеку. «Как вас зовут-то?» «Семен». «А отчество?» «Просто Семен». Будто он и должен был оказаться тут, на закрытом рассветном кладбище. Молчание. «Не нашли?» — наугад спросила Настя. Он мотнул головой. «Простите». Небо над головами светлело, наливалось прозрачностью, белизной. Семён оставил огонек в покое, сел прямо на землю и вытянул ноги, словно сильно устал. Он выглядел лучше, чем в первую их встречу. Она разглядела разбежавшиеся от глаз морщины, мелкие темные пятна на щеках, давнюю щетину. Словом, обычный человек, ничего пластилинового или жуткого. Сидел, свесив голову. Молчал наедине с горем. «Расскажи мне о своем дедушке, пожалуйста». Настя едва не хихикнула. Страх выветрился из нее наполам с водкой, далекий отголосок в загустевшей крови. Рассеянный свет и кладбище, могила агнии борто и незнакомый мужик, которого она видит второй раз в жизни, и который просит ее рассказать про дедушку. Он мало рассказывает о себе. Молчу. Настя сорвала травинку под рукой, растерла в пальцах. Но бабушка говорила, что он специально пошел в летчики. И еще маленький, в детдоме, дед смотрел в облака и представлял, что если забраться высоко-высоко, то оттуда обязательно увидишь родителей. Сначала он ждал окончания войны, еще слабо что-то понимая, но веря, что родители найдутся. Не нашлись. Он рос, представлял, как будет выглядывать из маленькой кабины самолета, а родители будут ждать его и махать снизу, чтобы он заметил. Красиво. И глупо. Повзрослел, зачерствел, но от мечты не отказался. Выучился на летчика. Бабушка говорила, что он до последнего верил в наивную эту мечту, и, выпив, жаловался, что ничего с такой высоты разглядеть не может. Потом вышел на пенсию и совсем перестал о родителях вспоминать. Семен молчал, не шевелился даже. Уточнил только. — И что? Больше никаких воспоминаний. Вообще не знаю, куда идти, в какие архивы, в какие фонды. Он, значит, хотел найти родителей с высоты, а ты решила изобраться еще выше. Настя приподняла бровь. Солнце ползло по небу и уже проглядывало из -за сияющих золотом маковок монастыря. На лицо Семена упали первые тени. Он смотрел испытующе, с полуулыбкой. Я про небеса, небесную канцелярию. Видимо. — хмыкнула Настя, у которой слепались веки. — где и внучка. Одна дурость, короче. Семен покивал, поднялся. Чуть склонил голову на бок. — Я пойду, наверное. Люблю гулять по утренним улицам. А ты, раз прибежала сюда с такими бешеными глазами почти что ночью, расскажи, что хотела. Она, — он кивнул на могилу Агнии Львовны, — выслушает. И ушел. Настя осталась с памятником вдвоем. Она просила. Не выдержав прошлых ночей из тылого страха, который с уходом Семена будто бы обрел плоть и встал у Насти за спиной, все же разрыдалась. Упала на колени. Больно стукнулась о ледяную влажную землю. Грозилась, что так этого не оставит. Что сделает интересно? Умоляла пощадить ее и старенького деда. Говорила, что никакая помощь им больше не нужна. Она все поняла, осознала, будет искать сама. Недвижимый памятник Глыба смотрел на нее будто с насмешкой. Возвращаясь к веревке, переброшенной через стену, Настя заглянула в кляксу дождевой воды над ногами. Растрепанная, с вытаращенными глазами, из-под свитшота торчит край ночной рубашки. Белая, словно сама чья-то неупокоенная душа, Встретишь такую ночью и...» Семен поджидал ее у метро. Курил, привалившись к бетонной серости перехода, будто и народный здесь, среди ручейками затекающих под землю людей. Живых. Настоящих. «Слушай». Начал он без прелюдий. Дождался, пока Настя поднимет на него воспаленные глаза. «Когда с Игорьком случилось горе, мы с женой нашли гипнолога. Хороший специалист». Один из друзей сына согласился с ней поработать. Рассказал в трансе, что видел вокруг себя. Про поезда, зимний лес. «Если хочешь, то могу номерок тебе». «Спасибо». Настя нервно хихикнула на всю площадь. «Но я еще не до такой степени чокнулась». «Зря ты так. Это же не бабка-гадалка. Психотерапевт из наркологии, лечебный гипноз. Ее этому в университете учили». Амнезии, стрессы, депрессии послеродовые. Запиши, — настоял Семен с мольбой в голосе. — Вдруг понадобится. Посмеиваясь над ним и над собой, Настя все же занесла номер в телефонную книгу. Вернулась в квартиру. Соседка уже готовила завтрак и пританцовывала у плиты, бодрая, улыбчивая. Все с ней было хорошо, будто и не случилось ничего ночью настя упала на подушку и мгновенно уснула разбудил ее дед он молотил чем то деревянным стену и орал сплошной нотой а настя соскребла себя с дивана наспех умылась и пошла к нему помогать мысли о следующей ночи не давали ей покоя настя раздумывала поделиться ли с дедом страхами всем увиденным после полуночи но так и не решилась Близких подруг у нее не осталось. Заночевать на работе тоже было нельзя. Она ведь теперь снова безработная. Весь вечер сидела в телефоне, собирала шарики в ряд, листала вакансии, ждала, когда екнет в груди, накатит горячим, жгучим, когда сразу поймешь — оно. Оно не приходило. Зато пришло другое. Нож, телефон с включенным фонариком, молитва слов. Соседка глянула на Настю с уважением, когда та попросила почитать чего-нибудь для души, слово Божье там, Библию. Могила Агнии Барто стояла перед глазами так, будто мраморный камень вот-вот мог гребницей или гробницей расползтись под ковром. На лбу выступал пот, липкий и солоноватый. Пальцы дрожали. Настя не могла ухватиться ни за одну мысль. Соседка выключила телевизор, поскрипела кроватью и из-за стены донесся храп. В комнату, не замечая запертых окон, затекала ночь. Настя не ждала ни шагов, ни стука в дверь, поняла уже, что не повторится. Ей бы самой гипноз не помешал. Поспать и отвлечься, выдохнуть. До двух ночи было почти спокойно. Настя листала новости и чужие фотографии, пробовала дремать. Тяжелый нож в руке не давал ей расслабиться. А еще читала молитвы. Уговаривала себя, что просьбы на Новодевичьем кладбище помогли. Теперь можно не бояться. А потом за стеной заплакали женским голосом. Плач этот был не ужасом, а тоской. До такой степени, наполненной крошевым льда и промозглостью, будто звук доносился из зарытой могилы. Настя напрягала слух, пытаясь разобрать, откуда это. Сомнений почти не оставалось. Дедова квартира. Женщина плакала без остановок. То зайдется воем, почти волчьим, звериным, то упадет до всхлипа, хрипа, загнанного дыхания. Тонкие стены сдавались перед ее горем. Настя ерзала на диване, читала молитву уже шепотом, крестила стенку бессмысленно. А потом проснулся дед. Он постукивал в стену полым костяным звуком, словно отрастил не ногти даже, а каменный коготь, и теперь передавал внучке послание дробью незнакомой азбукой морзе. Стон. Стя! Она подскочила, набросила что-то и, держа нож перед собой, вылетела в подъезд. Уронила ключи перед дедовой дверью. Они колокольно прозвенели на весь подъезд. Настя с трудом одолела замок, ворвалась, влетела в комнату. Дед спал. Горел ночник в изголовье его кровати. Под рукой лежал пухлый томик, стихи Серебряного века. Настя остекленела, боясь, что разбудила его. Но дед сопел себе тихонько и, кажется, даже чуть улыбался в полутьме. Никаких рыдающих женщин, никаких стонов или когтей. Настя подошла к нему без звука, погасила лампу и вернулась к соседке. Голова пульсировала болью, комнаты ребили, осыпались мелкими фрагментами, вешалка в коридоре, стоптанные тапки, комок волос на ковре, словно шелухой. Настя с трудом уже понимала, что реально, а что нет. Шла, словно во сне, чувствуя тупую боль от бессонницы. Она заперлась на цепочку, тонкую металлическую щеколду, и только тогда ощутила вой. Гортанный, дикий, будто от гибели, от надвигающейся беды. Остановилась, касаясь дверной ручки в свою комнату. Воин расстал, высился, ширился, заполнял Настю, чтобы оборваться на высокой ноте и спустя секунду снова перейти в плач. Настя села под дверью, привалилась спиной, та открывалась наружу, и теперь Настя служила ей замком плач не унимался изнутри царапала по косяку все тем же костяным крепким выло ныло звенела. страх сменялся болезненным отупением она будто слушала подтекающий кран и каждая новая капля била по натянутым нервам всхлип стон крик не так пугало уже что никакой женщины в ее комнате на самом деле не было вообще никого там не было настя прикрывала глаза Проваливалась в дремоту и снова просыпалась. Чудился стук в запертое окно. Чудился ли? В щель под дверью тянула сквозняком, студила поясницу. Эта щель не давала Насте покоя. Через нее можно было вырваться, прорваться, особенно если этому ничего не страшно и ничего его не удержит, кроме могильного камня. Кажется, снова задремала и в ту же секунду ее за подол рубашки ухватили пальцы. цепко ухватили, рванули на себя. Настя вскрикнула. Пальцы поползли выше, задрали ткань, мазанули по голому и, не встречая сопротивления, провалились под кожу. Все внутри закоченело. Настя попыталась вдохнуть и не смогла. Почувствовала, как пальцы раздвигают ей внутренности, словно в попытке найти что-то, и не дотягиваются. Вот сердечная мышца, вот слабое биение ее, трепыхание, прикосновение. Чернота. В ту же секунду пальцы рванулись назад, и Настя вдохнула. Упала вперед, не соображая ничего, проползла по полу, обернулась бешено, ощущая, как все еще сжимает нож в груди. Не буди, в бегу в руке, в руке она его сжимает. Она хватала воздух распахнутым ртом. Перед глазами мельтешили черные мушки. Пальцы, серовато-бледные, с обломанными синими ногтями, мокрые комьи земли сыплются на пол, и Настя чувствует, как эта грязевая дорожка взбегает у нее по позвоночнику. Оно будто нашло дыру, и теперь рвалось через нее, пыталась выгрызть кусок из двери, выбраться, добраться. Настя сбежала к соседке в комнату, заперлась и заползла под панцирную кровать. Едва не задохнулась пылью. Сдвинула коробку со складной серебристой елкой, гантели, одеяло в пакетах, зажмурила глаза. Провалилась во тьму. Утром она первым делом набрала номер гипнолога. Может, если Настя сама, пусть и с чьей-то помощью, разыщет дедовых родителей, то и потусторонщина это прекратится? Гипнолог выслушала ее сбивчивый хрип и пообещала приехать к вечеру деду она сразу не понравилась так как дед был прямой как доска и не любил копить в себе злобу он так и сказал ей ты мне не нравишься в топ пять фраз которые слышат гипнологи, это заняло бы одно из первых мест равнодушно отозвалась врач она была плоская напоминала камбалу с желтыми пустыми глазами вытянутое лицо руки ветки длинная юбка в пол медицинский оранжевый чемоданчик а под шеей Посеребренный кулон в виде грудной клетки. Человеческой. И цветы в ней, будто за решеткой. Алые, мелкие. Настя молча нахохлилась в кресле. Приготовлений почти не было. Настя ждала свечей, замогильного голоса, черноты за окном. Тучи должны были сойтись на первом же ее слове. Но гипнолог сладко зевнула, поставила рядом с дедом механический метроном, и развалилась в соседнем кресле. Метроном тикал, отсчитывая тишину. Настя не запомнила, о чем говорил гипнолог. Голос у нее был ровный и сухой, невыразительный. Никаких глупых фраз из фильмов, вроде «Век, наливающихся тяжестью» или Насчет три вы провалитесь в сон». Она говорила и говорила, и слова ее размывались в стоячем душном воздухе а Настя не сводила глаз со стрелки метронома. Сонливость накатывала теплой волной, войной, соломой, щелкала мелкими камешками в прибое, убое, тобою. Настя проваливалась, опускалась, Настя... «Вон он!» — заорал дед, вытаращил глаза и пальцем ткнул куда-то Насте за спину. Она дернулась, обернулась. Началось. Ночные ее гости пришли снова. Нигде от них не спастись. Гипнолог не шевелилась и молчала. Дед схватился за сердце, изо рта его вывалился синеватый язык. Настя вскочила на ноги. «Скорая, батюшки, кто? Господи, что же она творит-то?» Дед захохотал. Гипнолог подождала, пока Настя по багрове сядет обратно, а дед отдышится. «Продолжим?» «Не берет меня ваше чародейство» заявил дед. Топ-один. Одними губами улыбнулась гипнолог. В дедовом ковре разверзлась пропасть, и в ней, черно-влажной, дышащей, земляной, угадывались белые кости. Края осыпались, и Настя пыталась отойти, но ее засасывало, тянуло, чавкала. Могила полнилась дождевой водой, и Настя ушла в нее по шею. Метроном щелкал и щелкал, И она тянула себя на воздух и объясняла, это все невзаправду. Кто-то цепко схватил ее там, под черной ледяной водой, за щиколотку, и потянул вниз. Она барахталась, отбивалась, задыхалась. Пузыри срывались с ее губ и застывали в мутной густой жиже, не найдя выхода. «Вам тепло?» — прорвался голос гипнолога. «Да, жарко. Лето, везде зелень». Голос деда стал спокойным и безэмоциональным. Настя рывком вернулась в свое тело, открыла глаза. Обмякший дед сидел на диване, положив ладони на сухие бедра. Жмурился. Дышал расслабленно и ритмично. — Вы один? Кто-то есть рядом? — С мамой. Она ведет меня из детского сада. — Что видите вокруг? — Сандалики. Коричневые с ремешком. Любимые они остались дома когда я уехал а еще как мама выглядит черные волосы короткие у нее такое же лицо как и у меня мягкая ладонь платье в черный горошек я не успеваю за ней ноги путаются спотыкаюсь она ведет меня за руку ворчит ей надо домой я почти бегу снова падаю где вы идете по улице Трамвай хочет. Мама говорит, не слышу. Что справа от вас? Дом. Нет, уже парк. Или сквер, не знаю. Озеро, маленькое блюдце, ивы, а еще памятник. Что за памятник? Не вижу. Вы подходили к нему раньше? Как он выглядит? Да, это медведь из гипса. Вместо правой лапы арматура торчит. Он страшный и с ржавчиной. «Отлично, вы молодец. Идите домой. Видите уже свой дом?» «Да, он смотрит на озеро. Опишите его. Оранжевый, как мандарин. Чи...» «Да, четыре этажа. Балкончики. Гул в парадной. Холодно. «Видите название улицы?» «Нет». «А видели когда-нибудь?» «Не вижу». «Помните его?» «Нет». «Что вы делаете сейчас?» Идем по ступенькам. Внизу соседи, дверь. Дед выпрямился резко, распахнул глаза. Хлопнуло. Заморгал. Вот видите, бесполезно. Я и Кашпировского, вашего и Чумака, и... Что такое? Увидел Настя на лицо. Она плакала, прижимала пальцы к губам. Деда. Ты мне голову не дури, крикнул он. Мошенницы. Гипсовый медведь в парке с озером. Коричневые сандалики. Гипнолог поднялась и резким движением остановила метроном. Дед замер на полуслове. Нижняя его челюсть поплыла вниз, словно вот-вот свалится под ноги. Дед таращился на нее, и воспоминания эти, детские, новообретенные, мелькали в запавших его глазах. «Семь тысяч рублей», — сказала гипнолог, и Настя полезла в сумку. Дед все еще молчал. Проводив гипнолога, Настя вернулась к нему, села рядом на диван и обняла его за плечи. Он застыл камнем, но все же обхватил ее руку ладонями. Теперь у Насти появилась ниточка-паутинка, тонкая, рвущаяся от легкого дыхания, но это уже было что-то. Оставив деда, она выгребла остатки денег с последней зарплаты, взяла паспорт и поехала на вокзал. Мысль о еще одной ночи в квартире — а зябкости и ужасе, который прорывался под кожу, бестелесный, стоило только прилечь на диван, не давало покоя. Поезд был ночной, плацкартный. Пах мягким выстиранным бельем, влажными чайными пакетиками, дышал храпом. Настя, не раздеваясь, влезла на верхнюю боковушку и только тогда выдохнула, натянула простыню на подбородок. «Куда она едет?» Будет ходить по Питеру от улицы к улице, искать четырехэтажный оранжевый дом? Гиблое дело. Дед мог неправильно запомнить: это же так по-детски дом мандарин. Здания могли перекрасить, снести, достроить или. Парк? Так сколько их похожих и мелких в Питере? Искать через Гугл карты однорукого медведя? Зачем ей эта поездка? Поезд, тяжело лязгая колесами, набирал ход. В спокойные его качки. В полумраке и тесноте боковой полки Настя задремала. Без сновидений и ужасов, без липковатого страха, от которого не имели руки. Счастье было недолгим. По ощущениям, она проспала минут двадцать, не больше. Поезд забытым стоял где-то в лесу. Ни огонька, ни звука. Вагон молчал, не скрипел, не храпел. Настя прислушалась. — Так странно но тишина была плотная, хоть ножом ее режь, судорожная, мертвая. Над верхней полкой в мутном полумраке тускло светились две красные точки. Не шевелились, не моргали. Просто тлеющие глазки перед лицом, красные провалы. Настя смотрела на них из-под лобья. Снова. Они догнали ее и в поезде. Простыня на дне зашевелилась первой. Справа и слева влажные тугие тела, гибкие, холодные. Закричать бы, отшвырнуть простыню, но Настя лежала и чувствовала, как кожи касаются то ли хвосты, то ли бока, то ли змеи, пиявки. Ничего этого в поезде быть не могло. Медленно, боясь укуса, Настя вытащила правую руку из-под простыни. Все спокойно. Отбросила ее край. Пусто. Красные огоньки глаза тоже исчезли. Поезд тронулся. Настя снова провалилась в сон. В следующий раз она проснулась от того, что ее вжимало в матрас чье-то тело. Тяжесть, гнилостное дыхание с присвистом, онемевшие от холода щеки. Настя дернулась, пытаясь сбросить чужака, но собственное тело не слушалось ее. Она надеялась, что это сон или как это называется сонный паралич что какой-нибудь тихий пьяница перепутал полку и залез на нее, что тело не трогало ее руками, не лезло под простыню, только давило, хрипело, силилось сказать. Настя дергалась внутренне, приказывала рукам и ногам сделать хоть что-нибудь, пошевелиться, но... Она не могла дышать, лицом утыкалась в матрас. Давление становилось нестерпимым, Но страшнее было даже не от того, что она задохнется, что это снова нечто иное, а от близости, безвольности, слабости. Этот кто-то может сделать все, что ему угодно, и никто не заметит даже, не услышит, потому что Насте не крикнуть, не шевельнуться. Углекислым газом заколола в легких, грудь сдавила обручем. Настя раскрывала рот, шевелила губами, силилась выдавить хоть звук — Тело лежало на ней, мертвое, больное. Только сейчас Настя почувствовала, что у него нет ног. Тяжесть обрывалась на туловище и... «Брысь!» — сказал кто-то чуть снизу, и тело исчезло. Растворилось в рассветном красном воздухе. За окнами стоял туман. Смятая простыня лежала в проходе. Настя села, вдохнула и закашлялась. У нижней полки стоял Семен и улыбался знакомо, приторно. Не шуми, людей разбудишь, сказал он. Что? Что это? Только и смогла, что прохрипеть Настя. Ей казалось, что давление никуда не ушло. Тебе просто приснилось, подмигнул Семен и, вооружившись кружкой, пошел к титану с кипятком. Настя спрыгнула с полки, и басая побежала за ним. Нет. Ты объясни, что тут происходит, если ходишь рядом и все понимаешь. С чего ты взяла? Он остановился у купе проводников, глянул на поднимающиеся из захвойных макушек солнца. Болотца сменялись широкими полями, полуразрушенными домишками, травами и простором. С того! Ты что тут делаешь вообще? К жене еду, бывший. Под Санкт-Петербургом деревенька наша. Три дома и Погост. Соскучился просто. Бред! крикнула Настя, сама не понимая, что тут бредового. «Сколько же можно издеваться? Так нельзя! Это...» Она присела в угол на корточки, обхватила голову руками. Страх выходил из нее тихими, едва сдерживаемыми рыданиями. «Солнце встало», — заметил Семен, не отрываясь от окна. Пустую кружку он все еще держал у груди. «Тебя больше никто не потревожит. Иди поспи». Настя послушно поднялась и, сгорбленная, словно неся на своих плечах всю дедову боль, поковыляла обратно к полке. Бесполезно было что-то спрашивать. Наутро Семен ее не дождался. Когда она проснулась, его полка уже стояла пустой и собранной. Но Настя не сомневалась в их встрече. Улыбка эта, глаза с прищуром, голос. Полумертвая, Она с трудом умылась в узкой, подпрыгивающей под руками раковине. Забросила рюкзак на плечо и встала в очередь на выход перед станцией. Под ногами белел картонный прямоугольник. Выведенные синим буквы притягивали взгляд. «Поисково-архивный отряд «Память». Номер телефона, питерский адрес». Настя уже не понимала, что вокруг нее реально, а что лишь происки измученного мозга — а поэтому лишь мысленно поблагодарила Семена за помощь вместо перона под ноги рванулась кладбищенская насыпь надгробия памятники темные от дождей кресты настя упала в куст выглянула гвоздики сухие скрюченные безжизненные пластиковые таблички выкрашенные в черный и исписанные золотом тонко перестукивали на ветру настя на реальность разламывалась Перед глазами отслаивалась и двоилась. Она чувствовала, как теряет разум. А говорят еще, что сумасшедшие не видят своего безумия. Рельсы шли прямо по могилам. Дробили постаменты и гнули ограды, рвали венки в клочья. Над головой хлопали полотнища флагов. Настя пробовала разглядеть их, но быстро поняла, что в этом нет смысла. Зашагала по рельсам. Под далекими черными соснами... Сидела грузная женщина. Ни лица не разглядеть, ни одежды. Она просто сидела, вырванная из мертвой своей реальности и насильно помещенная в Настин бред. Приближаться к ней не хотелось, но Настя все равно шла. Надеялась, что заснула на лавочке неподалеку от поезда, и вот вот проснется. Рванулся механический голос над головой, объявил об убытии очередной электрички. Настя встряхнулась но кладбище не исчезло. Новодевичье, конечно. На каждой могиле вместо памятника стоит человек. Никакой гнили или будто бы пластиковых белых скелетов, только люди. Пустые, безглазые, молчаливые. «Девушка, вам плохо?» — спросили слева. «Да», — беззвучно ответила Настя. Вокзал проступал сквозь кладбище неохотно. Вон там, рядом с бронзовым постаментом, вклинился в реальность ларек с газетами. Запахло заветренными булочками и дешевым кофе. Пищал металлодетектор, щелкали каблуки. Настя обернулась. Сосны чернели вдалеке, но никакой женщины там больше не было. Ее отвели к лавочке, протянули пластиковый стаканчик с чаем. От сахара язык тут же прилип к небу. Настя не запомнила чужого лица, лишь кивала болванчиком и твердила «Спасибо, спасибо, спа...» Потом поднялась, оттолкнула протянутые руки и пошла к знаку «Автобусная остановка». Знак висел перед глазами красным огоньком, мельтешил и вспыхивал. В газели Настя задремала. На нужной остановке ее будто толкнуло в спину. Она повалилась на пол, едва успев выставить перед собой ладони. Вышла под сдавленные охи. Покрутила в телефоне карту. Поисковиков было двое. Девушка и парень. Они занимали подвал в старом доме где-то на отшибе. На лестнице пахло кошками и плесенью. В комнате горело несколько голых электрических лампочек. Гудели компьютеры. Две пары глаз уставились на Настю, когда она ввалилась без приглашения, сбросила рюкзак на пол и взмолилась. Мне нужно найти прадеда и прабабку. — Найдем, — кивнул парень, ничуть не удивившись. Военная куртка, джинсы с прорехами, не модными, а скорее ветхими, бритая голова и татуировка на тыльной стороне ладони. Виктор. Настя смотрела на него пустым взглядом и никак не могла вспомнить собственное имя. Сандалики были бесполезны. Ни о каком парке с гипсовым медведем здесь и не слышали. Двое волонтеров занимались чужими электронными письмами, редкими звонками, выковыривали немного из интернета, матерились, много курили. Настя стояла в табачном тумане и готова была расплакаться от бессилия. Помогать ей вызвалась Люба, светлоглазая, с толстой, могучей косой. Люба загорелась найти дедовых родителей, едва ли не сильнее Насти тут же засела за компьютер, прощёлкивая знакомые парки, вглядываясь в тонкотелые липы. Нет, нет, это точно нет, не думаю. М -м, а вот этот проверим. Оранжевая. Блеяла Настя у нее из-за плеча. Вы только с интернетом работаете? Сейчас на форуме ветку пустим. Если где-то фоток мало, покатаемся по паркам, потом в архив заедем. Ты не смотри, что нас двое. Тут целый фонд работает. А мы волонтюрим, когда время есть. Еще приметы?» Примет было мало, но Люба не сдавалась. Настя бы ее решительность. Вместо этого она калачиком свернулась в стареньком, словно бы бабушкином кресле. Вязаная накидка, деревянные ножки и подлокотники, цветочная обивка. Прикрыла глаза на минуту. Уснула, конечно, как ей без сна. Чтобы не мерещились кладбища, чтобы на любое появление этого вспоминать на утро, «Вся нечисть сгинет!» Кажется, Настю накрыли пледом. Сквозь сон она почувствовала теплое прикосновение ворсинок к коже. Пришла в себя к вечеру. Люба так и сидела, сгорбившись за клавиатурой, будто и не шевелилась даже. «Успехи?» — хрипло спросила Настя, стыдясь, что все проспала. «Четыре адреса. Про один пишут, что медведь там точно был. У бабки сохранились фотокарточки, но на руках их нет». «Медведи вроде как давно снесли и выбросили, но рядом никаких оранжевых домов. Ищем». Настя смотрела за ее работой через плечо. Мелькали сообщения, поисковики со всей страны гуляли по картам, выискивали нужный четырехэтажный дом с балкончиками, окна которого выходили бы на парк. Целое детективное приключение, пусть и в сети. Какие-то желтые отсканированные документы, диалог с библиотекарем-краеведом, Люба порой бросала пару слов в объяснение, еле оторвавшись от экрана. Сайты, оформленные заявки, архивы, дневниковые воспоминания и поиск по словам. Настя пыталась запомнить на всякий случай, что они делают. Вдруг пригодится. «Говорить умеешь?» — спросил Виктор, вырастая камуфляжем перед глазами. Чуть старше Насти, с обручальным кольцом и усталостью во взрослых глазах. Она кивнула. «Записывай все сказанное, даже глупости, в блокнот, вот сюда. Мы работаем бесплатно, на энтузиазме, оплата не нужна. Сроков из-за этого тоже никаких, а помощь приветствуется». «Это что же у вас, передача «Найти человека»?» Со слабой улыбкой спросила Настя, встряхивая остатки сна. «Значит, дело Агнии Барто живет, пусть и другое совсем, уже не послевоенное, не только лишь детско-родительское». «И жди меня тоже». Он не понял ничего. Сунул ей трубку у радиотелефона и исчез. Настя ответила. «Девушка, здравствуйте!» Защебетала из динамика. «Я подругу хочу найти. Она в девичестве была Кочерышкиной Тамарой Владимировной. Мы с ней в котлосе вместе учились. В 1900...» Настя усердно царапала ручкой в блокноте. Задавала вопросы. Судя по голосу и датам, ей звонила глубокая старушка. Жизнь радостная и болтливая. Настя помнила, как каждое мелкое воспоминание, незначительная на первый взгляд деталь может привести к истине, и переспрашивала одно и то же по несколько раз: белый фарфоровый ангелок на комоде, подъезд с тремя выходами и колясочной, здоровенный дуб во дворе, который даже отец не смог бы обхватить руками. Все важно. Но бабулька рассказывала всю жизнь без остатка: и про старость, и про детей, и про болячки, и про командировки мужа военного по Союзу, и... Настя слушала, улыбалась своим мыслям. Одинокая бабушка, забытая. Ей бы поболтать в волю, и уже радость. За день этот или вечер, в подвале нескончаемо гудели лампочки, а проснувшаяся Настя так и не смогла разобраться со временем, она приняла еще пару звонков, добросовестно записала все приметы потом оформила заявки для других волонтеров. По бокам от нее тянулись зевки, будто трубные возгласы. Настя нервно ерзала в кресле. Время шло. Люба забивала пепельницу окурками. Перед тем, как закончить работу, Виктор спросил Настю, есть ли у нее ночлег. Она честно ответила, что нет. «Со мной оставайся». Люба просто похлопала по дивану. «Меня из общаги выперли, я теперь тут живу». Вместе фильм глянем». Настя и не знала даже, что было для нее более странным. Серые мертвые пальцы, которые по-хозяйски ковырялись за грудиной, или такая бескорыстная, нескончаемая доброта. С чего бы вдруг? Закивала только, перебарывая желание расплакаться от облегчения и благодарности, оставила рюкзак и вернулась к Любе. Они оставили зажженной одну лампу на далеком столе и подвал погрузился в полумрак. Настя вроде увлеклась беседой, но все же начала нервничать, озираться по сторонам и кутаться в свитер от холода. «Это просто в подвале зябко? Или опять предчувствие, приближение? Не подставит ли она, Настя, под удар еще и добродушную Любу? Не...» «Хватит думать. Надо как-то отвлечься. Знаешь, — сказала Настя в конце концов и поднялась, — Спать что-то не хочется. Покажи мне адреса, ну, которые похожи, а я съезжу и погляжу. И заберу всех, кто мог приехать со мной на одной полке», мысленно добавила она. Люба прищурилась. «Ночью?» «Все равно же полдня проспала, а меня дед дома ждет». «Да пошли!» Люба вскочила, подтянула к себе куртку. «Погуляем». «Но ты...» «Но я очень люблю прогулки по спящему городу». И Настя вновь не нашла в себе сил отговорить ее. В этой части города, тихой и словно бы чуть заброшенной, не было ничего питерского, величественного или изысканного. Настя с Любой спешили к метро мимо панелек с редкими, чуть затуманенными глазами окнами, перебегали широкие дороги с подмигивающими желтизной светофорами, огибали лужи и мусорные площадки. Разговаривали о всяком. Люба была студенткой. Училась в колледже искусств, но жалела, что не пошла в МЧС, сидела бы на горячих телефонах, принимала вызовы, распределяла расчеты. Она казалась очень серьезной. В ушах покачивались мелкие висячие серьги зайцы, коса била по спине, в носу блестел пирсинг. У нее не было никаких историй о пропавших родственниках, лишь большая и славная семья, увлечение толкиином и настолками, аллергия на молочку, ужасный музыкальный слух. Любовь к архивным документам и расследованиям. Она говорила немного, зато внимательно вслушивалась в Настины слова. С ней было хорошо, даже если за плечом и мерещились человеческие... Человеческие ли? Тени. А дробь чужих шагов била словно молотком. Настя спешила, прибавляла шаг. Люба бежала за ней. Первый адрес. Ничего похожего на постамент с пропавшим медведем или описанный дедом дом. Второй. Третий. Метро закрылось, и Люба с Настей шли по пустому бульвару с редкими прохожими, окрашивались отблесками неоновых вывесок, кивали фонарям. Настя сжимала в кармане ключи. Если придется отбиваться, если только придется... Пятый адрес оказался похож. Настя поверить не могла, что все так совпало. Правда, дом был не оранжевым, а грязно-рыжим, с облупившейся штукатуркой, нарезными балкончиками. Тяжелая дверь подъезда, липы и клены, чуть впереди парк и круглое, словно плошка, озеро. Они трижды обошли его, понимая, что однорукого гипсового медведя и след простыл, но он больше не требовался. Настя чувствовала. Нашли. «Погоди, я черкну нашему Виктору». Люба надавила голосом на букву «О». «Если не спит, то пусть поковыряется по старым домовым книгам, кто тут жил». «Год рождения деда? Этаж?» «Вроде третий». Настя силилась вспомнить вечер с гипнологом, пустое дедово лицо и могилу с холодной густой водой. «Господи, неужели?» «Да подожди ты радоваться!» Люба присела на черную траву и забарабанила по экрану. Настя набрала деда. Один гудок. Второй. Настя притоптывала на месте. Все забылось. Страхи, слезы, бессонница. Вон он, рыжий дом в четыре этажа. Там родился дед. Там жили его родители. Что случилось с ними в войну? Почему они так и не нашли сына, эвакуированного за Урал? Столько вопросов. Столько радости, что получилось. Возле дома Настя прижалась рукой, к шершавой прохладной стене. Отсюда идут ее корни, простираются в века к далеким, незнакомым предкам. Что чувствовалось здесь? Трепет, робость, восторг. Настя забывала дышать, забывала сглотнуть слюну, просто стояла и слушала, как живет далекий, но ставший вдруг родным дом. И вот он, парк, И провести бы деда в коляске по этим улицам. Пусть он почувствует и высокое летнее солнце, и свою ладошку в материнской руке, и детство легкое, двоенное, без заботы боли. Да, сонно рявкнул в трубку дед. Спал уже, наверное, а телефон валялся где-то рядом с кроватью и пел, выдергивал его из снов. Я нашла, деда! Нашла твой дом! Парк этот, только медведя тут нет, но все похоже, очень похоже. И дом рыжий, и балкончики, и...» «Выговорилась? Поспать дай старому человеку». «Деда, дом! Ты здесь родился, и мы сейчас ищем имена родителей». «Возможно, Зинаида и Михаил?» — пробурмотала Люба, не отрываясь от телефона. «Третий этаж, квартира 72. У них сын как раз по возрасту подходит. Тут чернила выцвели, и сейчас еще полистаю». «Зина и Михаил!» — уже кричала в телефон Настя. «Твоих родителей звали Зина и Михаил!» «Господи, ну что за дуру ты мне послал?» Гудки. Настя поднесла телефон к глазам, задыхаясь. «Нашлись! Нашлись!» Столько лет она бродила по форумам и сайтам, читала памятки, как найти далеких родственников, тормошила деда, даже на кладбище вон пошла. И все получилось. Случилось само собой. Насте только и оставалось, что идти следом за подсказками. Но голова у нее, конечно, была безмозглая, разбудила деда. Теперь он будет одиноко бродить по квартире, глотать таблетки от давления и думать, какими же они были на самом деле, Зинаида и Михаил. У родителей его, о встрече с которыми он мечтал всю долгую жизнь, ради которых выучился на пилота, лишь сейчас нашли семена. Виктор пишет, что мы молодцы, и следом, чтобы мы шли в жопу, ему с утра на смену. Утром поднимем архивы, найдем метрики, все разроем. Может, где-то и фото сохранились. Проверим, в общем. Спасибо, — хрипло сказала Настя и перевела взгляд на спящее озеро. Метрах в двадцати от них над водной гладью высоко висел человек. Черный, матовый, пустотелый. Его контур с трудом угадывался в тусклом ночном свете. Настины ноги приросли к земле. Из головы выбило все счастливые мысли о родственниках. Человек висел, не двигался, не касался воды ногами, парил в воздухе, словно повешенный. «Люб?» — хрипло позвала Настя. «Ты тоже это видишь?» Люба подняла лицо и прищурилась. Телефон выпал у нее из рук. Вскочив, она выматерилась. «Это еще...» «Тише!» — попросила Настя, и сама, боясь шевельнуться. Тьма сгустилась и будто надвинулась на них со всех сторон. В воздухе задрожала кислинка, запах прелой листвы, стоячего озера. Настя дышала глубоко, всматривалась в фигуру. Она совсем не походила на ту, что крутилась на соседних качелях. Длинная и будто рваная, с дырами в груди, прорехами вместо локтей и колен, с пустым овалом вместо лица. Она была далеко. Она выжидала. «Бежим!» — шепнула Настя и, ухватив Любу за руку, рванула прочь из парка. Люба едва успела подхватить телефон, слишком ценный, чтобы забыть его даже в ужасе, в неизвестности, в... Они бежали. Вырвались закованные, бледно-белые, будто чуть подсвеченные прутья ограды. Настя показала, что оградка снова кладбищенская и за ней снова жмутся друг к другу камни и мертвецы, и побежали по пустой улице. Фонари погасли, окна в домах чернели провалами, ни звука проезжающих машин, ничего. Город вымер. Город вытек, словно бы сквозь хрупкую скорлупу из разбитого яйца. Настя боялась обернуться, посмотреть, висит ли тень над водой или плывет за ними медленно, неотвратимо. В правом боку появилась горячая боль. Слюна отдавала железом. Казалось, что рот наполнился кровью. Бежать, бежать, бежать! Очередной поворот. До широкой многополосной дороги недалеко. Там редкие желто-юркие такси. Там свет, люди, там... Тень стояла за поворотом. Так близко, что Настя влетела в нее нефтяно-черную, жгучую, лицом. Обожгло разом. И Настя заметалась в ужасе, за плечом ее крикнула Люба. Тень стояла ровно, и только вместо лица ее светлел очередной провал, словно бы распахнутый в крике рот. Да кричаться, сказать, сожрать. Настя не хотела умирать сейчас, когда Зинаида и Михаил, быть может чужие люди, найденные по ошибке, были так близко, когда надо было приехать к деду и просто быть рядом с ним. Это ведь тоже потрясение. Вот твои корни, дед, плоть и кровь. Живи, ради них живи, смотри в глаза их, которые мечтали бы о хорошей судьбе для сына, для будущих внуков, правнуков, для Насти. Тень вытянула руку и почти коснулась Насти, но та больше не собиралась стоять. Она рванулась в бок, обогнула человеческие силуэты и побежала к дороге. Люба, ослабев, едва волочилась за ней и Настя тащила ее за руку. Шоссе. Свет. Обернуться — ночная пустота, но над головой, словно бы в милость, зажглись огни. Никого нет. Никого. Тем же утром Настя уехала обратно в Москву. Ее провожали, как старую знакомую. Простуженная Люба молчала, якобы берегла голос, и смотрела тяжелым взглядом, но обнимала Настю крепко, до хруста костей. Виктор пообещал и дальше с волонтерами искать информацию о Зинаиде и Михаиле, а Настя вызвалась быть помощницей издалека. Оставила номер телефона, зарегистрировалась на сайте. Долго сидела в электричке, глядя как мелькают белые березовые стволы и буйная синь за стеклом. Человек, висящий над озером, словно бы ехал рядом с ней. Когда пасторальные пейзажи сменились сначала кладбищем, Деревенским, нескончаемым от рельсов и до горизонта, где могилы наползали друг на друга, сталкиваясь, а колеса электрички вязли в пластиковых цветах, Настя почти не удивилась. Огромная, будто бы с гору, мраморная необработанная глыба, на ней алые буквы: Агния Барто. Затем озеро и тени, зависшие в воздухе, неспособные пересечь границу воды и земли. Они глядели на Настю безглазыми лицами. Рыжий дом и двор, и бегающие в нем малыши, далекий гул налетающих бомбардировок. Настя закрыла глаза и попыталась убедить себя, что спит. С вокзала она вновь поехала на Новодевичье. У метро купила четыре гвоздики, выгребла из кармана в последнюю мелочь. Надо было искать на завтра работу хоть промоутером, раздавать на остановках флаеры скорее устраиваться куда-нибудь, проходить медкомиссии и потом все потом стебли у гвоздик были липкие тепловатые на ощупь у могилы Агнии и борто снова было людно но Настю это больше не пугало она собиралась говорить и сама не знала о чем благодарить проклинать снова просить о пощаде подошла присела отвела папоротник от лица мелкого гарика сына глядящего в воздух над матерью Камень тряпкой протирала женщина в изношенном черном платке, утирала слезы. «Вам помочь?» — устало спросила Настя, надеясь, что женщина откажется. «Не думаю, что вы сможете, только если за Игоря просить со мной». «Который пропал зимой у железнодорожных путей?» — Настя спросила, прежде чем успела подумать. Женщина остановилась, отжала тряпку, отложила ее в сторону, взглянула на Настю. «Откуда?» «Вашего мужа тут встретила. Несколько раз». «Это вряд ли». Она вздохнула. «У меня никогда не было мужей. Даже Игорь, господи, прости, нагуленный. Его отец умер давно по пьянке. Мы и не жили вместе. Так что вы путаете что-то. Но откуда про станцию?» В глазах ее забрезжила надежда. И Настя поняла вдруг, Что такое знакомое было в этом загнанном взгляде? Отсутствие сна. Судорожный страх от встречи с чем-то неизведанным, диким, попросту жутким. А еще надежда. Не такая светлая и робкая, как у Насти, напоминающая прозрачный подснежник с голубоватой головкой, а дикая, материнская, больная. Женщина наступала. Настя, поднявшись, попятилась. «Вы помочь пришли, да?» Горячечно шептала женщина, и люди вокруг расступались, таращили глаза. «Нет, нет, я не умею». И Настя вновь сбежала, не объясняя ничего, не спрашивая. Женщина кричала ей в спину, молила, и только памятник детской писательницы стоял за их плечами и будто бы был здесь ни при чем. В метро Настю взяла злость. Кто он такой вообще? Семен этот. Почему выдавал себя за другого? Настя проверяла его историю. Да, был ведь такой пропавший без вести Игорь, но ни о каких отцах не говорилось на местном портале, а она поверила и рассказала ему про деда, про корни, даже. Влетела в свою комнату, замешкалась у порога, не зная, что делать дальше. Семен с печальной улыбкой сидел у нее на диване. В квартире у соседки. Через стенку от деда. На Настином диване. «Рассказывай!» Выдохнула она, припоминая, где лежит нож. «Да обычный студент я!» Семен скривился и провел перед лицом руками, будто снимая паутинку. Был добровольцем. Помогал и Львовне разбирать письма, которые пришли на радио. Искал детей, родителей. Умер рано, на речке утонул. Помогаю дальше. «Ты дух?» «Скорее душа!» — еще одна улыбка. «Душа помощник!» Настя шагнула к нему, потянулась рукой. Пальцы наткнулись не на воздух, а на тугую плотную преграду. Не человеческая кожа, но и не пустота. «Как?» — голос у Насти срывался. «Мы можем овеществляться. Это трудно, долго, не всем подвластно. Кто-то может стать только силуэтом». «Кто-то голосом. У меня хорошо получается, вот и посылают помогать». «Кто?» «Кто-кто? Огне борто! Пошутил он неловко. Настя присела на диван. Сразу опомнилась, встала, ушла к двери. Растерла щеки, виски, щепнула себя за нос. Я поняла. Это просто очередной сон. Вырубилась где-то и чудится. И тут же, не сделав паузы, «Ты же не отец этому Игорю, да? Ну, сугробы, железная дорога и...» «Нет, не отец. Просто люблю печальные истории. Они помогают сблизиться. Спросителем». «Манипуляция». «Как хочешь». «Женщина это ходит к нам как на работу. Про сына своего рассказывает. Вот я про него и вспомнил. Он хоть живой?» Семен глянул коса, помолчал. «Нет. Его найдут грибники». Мы ходим к ним, подталкиваем в нужное место. Он заблудился и насмерть замерз. «А почему ты просто не можешь прийти и сказать все это женщине в лицо?» «Не могу», — покачал головой Семен. «Мы и так прорываем бытие, режем дырки в текущей жизни. Это плохо. Но люди находят покой. Мы ведем их за руку, подбрасываем подсказки. Ты же сама нашла родителей, деду». «Я ничего не сделала». Ощетинилась Настя. Тут был случай, тут... Помощь. И что? Все эти ужасы, ночи бессонные. Я думала, с ума схожу, а это... Да, люди часто не выдерживают. Поэтому мы стараемся помягче. Знаешь, объясняться с человеком, попавшим в психоневрологический интернат, это сложно. Пытаемся без этого. Но когда опускаешь клич в загробии, кто сам давно умер, кого помнят умершие, кто делится мыслью, памятью... Они сами лезут к просителям, ходят ночами, пугают. Я стараюсь уговорить, не подпускать их, но им так хочется с живыми-то пообщаться. Без запроса они не могут прийти. А так пытаются, и все разом. — Ты какие-то ужасные вещи говоришь. Настя все же присела, сползла по стене. — Значит, тени эти, голоса, пальцы — это мертвецы, которые знают что-то о дедовых родителях? и пытались мне это что-то рассказать?» «Именно. Но не могли». «Когда дед умрет?» — брякнула Настя. Семен хмыкнул. «Мы говорим с умершими, а не предсказываем беду. Придет его время, и он скончается». «Но не скоро?» — все же уточнила с надеждой. Семен снова помолчал. «Не скоро». «Как мне это все остановить?» — Настя смотрела ему в лицо. «Эти ночные визиты, помощничков этих...» Я научу тебя верным словам, и все закончится. Самые настойчивые порой будут забредать еще, но это ненадолго. Вы справитесь дальше сами? — Справимся. Семен кивнул. Поднялся, протянул ей руку, тугую и упругую, не теплее воздуха в комнате. Настя слабо пожала ее, съеживаясь вся, не в силах принять сказанного. Семен и не человек вовсе, душа волонтер. Помощник, которому то ли просто скучно стало на том свете, то ли без помощи и там нельзя было прожить. Он ушел. Специально для нее вышел в дверь и прикрыл за собой, оставив Настю в одиночестве. Она стукнула к деду в стенку. «Все хорошо?» Он ответил одиночным ударом. Легла спать, пытаясь пережить, осознать все, что случилось. И что все закончилось. Следующие месяцы пронеслись перед глазами вспышкой. Настя устроилась в колл-центр на полный день. Надеялась, что йокнет что-то за грудиной, как при разговоре с той первой старушкой, которая искала подругу детства. Но не случилось. Работалось хорошо, сил пока хватало. Настя все еще искала себя, но понимала, что найденные родственники, обретенные корни, не стали ей спасением. С поисково-архивным отрядом, с Любой, Они держались на связи. Настя моталась по Москве, фотографировала нужные адреса, разговаривала с незнакомыми людьми, искала себя и в этом, думала, что вместе с чьей-то пропажей сможет выловить и сокровенное, важное для себя. Но оно пряталось глубоко, не подковырнешь так быстро. Зинаида с Михаилом становились все ближе, проявлялись старыми записями с отсканированных документов. Михаил работал на оборонном заводе. Зинаида трудилась на молочном производстве. «Помню молоко», — говорил дед. «Пакеты, пакеты. Папа любил молоко. Господи, и как забылось то Как можно так?» Настя собирала любую мелочь. Печатала в магазинчике на углу, собирала в папку. Приносила деду. Он, серьезный, в кислородной маске и запотевающих от нее очках, разглядывал полуслепыми глазами, выведенные от руки буквы. Потом нашлось и фото. Одно единственное, чудом сохранившееся в семье друзей. Самих друзей давно не было, а фотоальбомы остались. И дети, внуки отсканировали карточки, загрузили на сайт, где легко можно было составить свое семейное древо. Вместе со снимком выложили и отсканированный оборот. Для семьи Ивановых — на долгую память от семьи Колесовых. Зинаида — и Михаил Колесовы, и сын Савелий, еще не рожденный на тот момент. Имя у деда сохранилось и в войну, а вот фото... Настя списалась с детьми-внуками, договорилась обо всем, оплатила пересылку, и по почте прилетело заказное письмо, где в картонных стенках хранился старый снимок. Настя увеличила его, распечатала в ателье и вставила в большую раму. Принесла деду, стоя за фотографией так, что ее саму было не разглядеть. «Вот, деда, это твои мама и папа. Смотри, ты же просто мамина копия». Они давно умерли, конечно. Отец погиб под бомбежками, когда шел на работу. Мать скончалась в голодающем блокадном Ленинграде. Они ждали сына на небесах. Но Настя не собиралась отдавать деда так просто. Столько лет прождали, подождут и еще. Она надеялась, что дед сам захочет жить. Он смотрел влажными глазами, не отрываясь. Потом рявкнул. «И чего стоишь столбом? Дома жрать нечего, иди хоть супа свари. А снимок вон туда поставь, к стенке. Пусть стоят». Она с улыбкой вышла, бросила взгляд на прощание. Дед сидел напротив фотографии и смотрел, кажется, на маму. В сгорбленных его плечах, в дрожащих пальцах, В складках у тонкого нервного рта Настя видела то, чего и добивалась. Ради него. Ради деда. С первой получки купила не цветы, а свечи-капельки. Вспомнилось, как мертвый Семен жег их на могиле, и все вокруг озарялось теплым светом. Он не приходил больше. А от редких ночных визитеров Настя отмахивалась словами «Спасибо, нашли уже», И да хорош мне мешать, дайте выспаться перед работой. Жизнь возвращалась в привычное русло. Вечером купить деду топленое молоко и булочку в сахарной пудре. В пятницу отпроситься и свозить его навьюченного кислородом к врачу. Ночью поглядеть комедию перед сном. Вымыть ванну, чтобы соседка не горбатилась. Закрыть кредит. Никакого новодевичьего кладбища. Черных безлицых теней, со свернутой шеей. Могильных камней. Только она, Агния Львов на борто. Настя опустилась на колени, не боясь изморать джинсы, зажгла сразу несколько свечек и наклонилась, почти касаясь памятника губами. Шепнула одно единственное слово Спасибо! И ушла.